Глава 18 В стороне от Пражского шоссе, в версте от предместья Вены, приютилась гостиница под вывеску «Черный орел». Небольшое, но красивое здание, окутанное зеленью деревьев, приветливо выглядывало своими лицевыми окнами на дорогу, обещая усталому путешественнику тихий отдых перед въездом в шумную резиденцию столичному жителю приют для веселых свиданий, а тайно укрывающимся парочкам надежный покров. Всем требованиям удовлетворял Черный орел. Нероскошные, но удобные номера гостиницы снабжены были всеми необходимыми принадлежностями для удовлетворения желаний посетителей. По вечерам его посещали особенно часто, Густой парк позади дома с полутемными таинственными аллеями бывал свидетелем многих и многих историй вечно разыгрывающейся человеческой комедии, но свидетелем надежным, не выдающим никогда и никому своих тайн. Ослепительное утро одного из первых ноябрьских дней 1716 года, утро с голубым небом, тихо колыхающимся воздухом, с яркими красками готовящейся на отдых природы. В это утро кругом гостиницы, как и в ней самой, незаметно было особенной деятельности. Да и вообще по утрам посетителей было мало, разве только какой-нибудь усталый турист, путешествующий для своего удовольствия, соблазнится привлекающим видом кокетливой гостиницы или мастерски нарисованным птичьим царем с раскрытым клювом, и не мигающими грозными глазами. На широких ступеньках крыльца, на площадке и по широким настилкам около ступеней разместилась вся прислуга гостиницы, воспользовавшаяся свободным временем после уборки номеров и отъезда хозяина в город, развязать отдохнувшие языки и понежиться под теплыми лучами осеннего солнышка. Тут были все кельнеры, начиная с пожилого, сыновитого Франца и кончая молодым вертлявым фрицем. Все Эрнесты, Генрихи и Аганы и даже сама Фрейлин Луиза, камеристка, бойкая девушка лет по тридцать, но еще свежая, кокетливая. Фрейлин Луиза, около которой группировался весь кельнеровский кружок гостиницы, составляла своею миловидную особую, постоянный предмет явных и тайных пожеланий всех францев и фрицев. Сознавая свою цену, Фрейлин умела ловко здоровыми локтями отбиваться от навязчивых, нескромных притязаний какого-нибудь нищего урода Генриха и в то же время умела соразмерно награждать нежными взглядами и поцелуями сыновитого Франца. Разумеется, небесприличного вознаграждения финансами. Компания весело хохотала, слушая рассказ Кельнера Генриха о том, как накануне старый толстый садовник Ганс застал жену свою на коленях у своего молодого помощника, как старик выпучил свои оловянные глазищи, при этом Генрих силился вытаращить свои маленькие глазки, и как потом почтенный муж Совершенно успокоился уверениями жены, что это ничего, просто обыкновенная шутка, притом модная у светских дам. «О, Ганс, очень-очень прост. Муж мудрый и благонадежный, не позволил бы себя обманывать ветреной женщине», — самодовольно решил сановитый Франц. Фрейлин насмешливо пожала плечами и отворотила головку, В это время она увидела спускавшийся с горы почтовый экипаж. «Смотрите, смотрите!» — скричала она, указывая на экипаж. «К нам едет путешественник, а у Франца, верно, номер не готов». «Вот и не угадали, Фрейлин, у меня все готово к вашим услугам», — лакейски скаламбурил Фриц. «Только путешественник-то проедет мимо?» «Нет к нам», — настаивала Фрейлин. «Нет, не к нам», — настаивал с своей стороны фриц. «Нет, к нам, и я знаю, кто». «А кто бы, по-вашему, фрейлин? Толстый, неуклюжий англичанин». «Очень уж вы, фрейлин, благосклонны стали к англичанам», — ревниво заметил Франц.